Снова Полин. Я был очень зол на Маргарет. Она хотела ночевать со мной в смерти идеи, но я сказал, я ухожу в свою хижину и хочу быть там один. Она обиделась и ушла к форельному питомнику. Мне было все равно. Представление за обедом вывело меня из себя. Направляясь к выходу из смерти идеи, я встретил в гостиной Полин, в руках она держала картину, которую собиралась повесить на стену. «Привет», — сказал я, «какая красивая картина, это ты рисовала?» «Да, я. Отлично смотрится. На картине была изображена смерть идея, такая, какой она была давным-давно во время одного из своих изменений. Картина выглядела так, как раньше смерть идея». «Я не знал, что ты рисуешь», — сказал я. «Только когда есть время». «На самом деле хорошая картина». «Спасибо», — Полин слегка покраснела, — Я никогда не видел, чтобы она краснела, а может, просто не помнил. Ей шло. «Ты думаешь, все обойдется?» — спросила она, переводя разговор на другую тему. «Да», — сказал я, — «не волнуйся».